Через некоторое время, после того, как Уильям ушёл, предварительно заглянув во все углы, появился конюх с тележкой и принялся грузить на неё мешки с сеном. "Положи меня на палых, господин", сказал один из мешков. Конюх выронил мешок, а потом осторожно приоткрыл горловину. Маленький, похожий на терьера пёсик выбрался из мешка и принялся отряхиваться от прилипших к шерсти соломинок. Господин Гобсон не поощрял независимость мышления и пытливость ума. И, разумеется, за 50 пенсов в день плюс весь овёс, который ты сможешь украсть, он не получал ни того, ни другого. Коннюх тупо уставился на пёсика. "Это ты сказал?" спросил он. "Конечно, нет", ответил пёсик. "Собаки не умеют разговаривать. Ты что, совсем тупой?" Кто-то решил над тобой подшутить. Уилка ива, Уилка ива, вот ветёлох. А, это типа передача голоса на расстоянии. Да, я как-то видел такой фокус. Надо же, какой смыślённый. Догадался. Вот и думай так дальше. Конюх и гляделся. Том, это ты решил надо мной подшутить? «Конечно, я!» – подтвердил пёсик. Вычитал этот фокус в книжке и передал свой голос безобидному пёсику, который совсем не умеет разговаривать. «Что? Ты не говорил мне, что научился читать!» «Там картинки были!» – торопливо произнёс пёсик. «Языки, зубы, всё такое прочее. Очень просто понять, что...» А теперь маленькому псёську пора уходить. Кобездох принялся бочком пробираться к двери. Конюхе показалось, что он услышал слова: "Вот ведь ступица, отрастили пару пальцев на руках и уже считает себя венцом творения, вашу мать". Псёсек бросился на утёк.